Глава 11 И вот Ферапонт был на месте. Он казался очень взволнованным, но действовал твердо и решительно. Немало не сопротивляясь барскому приказу, он взял здровнее веревку, которую была прихвачена, привезенная минут тому назад, солома, и привязал эту веревку одним концом около зарубки верхней части бревна,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 и местами опален, а местами к нему пристали будылья соломы. Вдобавок же, как тот несчастный венценосец, с сгонорель по удивительному случаю сберег себе и нечто вроде венца. Может быть, любя Ферапонта, а может быть, случайно он зажал у себя подмышкой шляпу, которую храпошка его снабдил, из которой же он поневоле столкнул сгонореля в яму. Медведь сберег этот дружеский дар.